Кубик Рубика. Он возвращался домой после ночной смены любовался легким предутренним туманом, в котором темными силуэтами колыхались старинные дома маленького итальянского городка. Днем они будут радовать глаз теплыми оттенками песчаника, изящество разглаженной временем каменной резьбы, дарить прохладную тень изнывающим от зной прохожим. Сейчас же все эти здания оказались призрачными декорациями к еще не написанной сказке. Он улыбнулся про себя, и вдруг понял, что где-то посеял кубик Рубика. Новый, яркий, необычный, с девятью кубиками на грани, а довольно редкий, 16 шестнадцатью. Он оглянулся, думая, что выронил игрушку только что, потом повернул назад. Ведь совсем недавно кубик был у него в руке, он это отлично помнит. Вот небольшая площадь с круглой чашей фонтана в центре, улочка, по которой он только что прошел, небольшой пустырь, перегороженный хлипким деревянным забором. Здесь скоро будут строить новый магазин. Пока же все завалено накопившимся за несколько лет строительным мусором и заросло высокими сорняками, целыми джунглями для играющих здесь днем детей. — Ага, вот и кубик, лежит в траве у забора. Он поднял игрушку, разогнулся и увидел рядом с собой смерть. Белая фигура с распахнутыми руками, еле угадывавшимися под полами похожего на крылья то ли савана, то ли плаща и черный тонкий силуэт косы на фоне светлеющего неба. Кричать не получилось. Горло перехватило так, что, наверное, И астматики такого никогда не испытывали. Зато ноги оказались умнее головы и понесли его прочь от этого предрассветного ужаса. Он только что думал, что пустырь небольшой, да? Как бы не так. До темнеющего впереди выхода на улочку были километры полосы препятствий. Обломки кирпичей выкатывались из-под ног. Выступы старых фундаментов становились почти непреодолимыми крепостными стенами. Только что выглядевшие безобидными трава и бурьян, теперь хищно цеплялись за одежду и оплетали ноги, словно усеянная колючками грубой осей. Сзади раздавался топот. Смерть внеслась за ним, почему-то не бесшумно, а вполне себе материально, тоже спотыкаясь о камне и прорываясь сквозь бурьян, и не отставала. Вот и спасительная щель улочки, скользкий, отполированный тысячами ног камень старинной мостовой, знакомый изгиб перед площадью с фонтаном. Вперед, только вперед! Площадь, уже не затянутая серым туманом, а набирающаяся утреннего румянца. Золотистая каменная чаша фонтана. Он любил по выходным сидеть на бортике, глядя на искристые струйки воды. Теперь ему не дает я знакомой красоты. Опыт усилился. Смерть нагоняла его. Нет, он же еще совсем молодой. Нет! Все произошло именно так, как он и думал. Внезапно попавший под ногу неровный скользкий камень, падение, когда нельзя даже сгруппироваться, чтобы ослабить удар, вылетевший из разжатых пальцев кубик, он во время бега так и не выпустил эту дурацкую игрушку. Перед глазами мелькнула грубая белая ткань савана, почему-то напомнившая ему больничные простыни. Тонкие загорелые пальцы подняли кубик, и ничего. Ни боли, ни подостороннего холода. Никто его самого не тронул. Он, еще не веря себе, засучил ногами, словно плыл на блоководье. С трудом повернулся, сел. Тонко звякнули колокольчики на одежде. Колокольчики? Он что, падая, сменил рабочую форму на парадную? На звон немного успокоил его, и он, наконец, встал с брусчатки. На бортике фонтана, отставив в сторону косу и откинув капюшон, сидела загорелая, русоволосая девушка, лет на 10 старше его, рассматривала кубик Рубика. Этого не могло быть. Смерть — костлявая старуха, а то и вообще скелет. Она не может быть симпатичной девушкой, тем более пользоваться косметикой. И носить старые белые кроссовки, выглядывающие из-под савана, и играть с головоломкой. Девушка подняла голову, и смущенно улыбнулась. «Прости, я не хотела пугать тебя. Иду с ночной смены, пытаюсь форму от колючка цепить, и вижу, как по какой-то психоделический разноцветный ежик на задних лапах топает, И кубик Рубика тащит Подумала, что совсем уработалось Отпуск брать надо Ап, он снова не мог вздохнуть Теперь уже от обиды и возмущения Всеходелический ежик Он Это твой, да? Девушка протянула ему головоломку Держи, рабочий инвентарь, да? Нет Он взял из теплых пальцев игрушку Заставил себя сесть рядом с девушкой Просто головоломка Люблю такие штуки. Я никогда не думал, что смерть молодая, украсится. Ты за мной? Нет, девушка светло улыбнулась, попавшему на ее лицо лучу, встающего из-за крыши утреннего солнца. У меня уже давно смена закончилась. И у меня, бракнул он, потом спохватился. Смена? Так ты не одна работаешь. Нет, конечно. Девушка снова улыбнулась. «Сколько на земле людей? Где тут в одиночку справиться?» «Да и специализация у каждого своя. Я в основном с детьми и стариками европейской культуры работаю. Иногда в командировки езжу, в Америку и Африку. В Азии еще не была». «С детьми?» — он поперхнулся. «Да, с детьми, со смертельно больными. Я раньше волонтером была в больнице». Потом мне предложили эту работу. Я согласилась. Убивать детей? Не убивать, девушка погрустнела. Решаем не мы. Тяжелые болезни, несчастные случаи – это дело высшей инстанции. Мы сами не понимаем, за что это людям, особенно детям. Мы стараемся им помочь и радуемся, когда приходит такой приказ сверху. Ты знаешь, сколько людей умирает от болезней? Думаешь, им легко? Для них наш приход — благо. Моя работа — приходить к таким людям, обычным детям, а еще к старикам, честно прожившим свою жизнь и приносившим добро людям, давать легкую смерть, избавляя от тяжести и боли. — А значит, ты, получается, ангел? — съездил он. Девушка насмешки не почувствовала и ответила немного удивленно. — Нет, что ты. Я просто перерезаю нить связывающие их с этой жизнью. Потом их забирают другие, и не знаю куда. Наверное, это зависит от того, кто во что верит. Наверное, долго пробивалась, чтобы с хорошими работать. Он не хотел грубить, но промелькнувшая мысль, что такая легкая работа дается только по знакомству или после битвы за теплое местечко, невольно изменила тон его голоса. Смерть отрицательно помотала головой, Из собранного на затылке узла волос выбилась смешная прятка. Наоборот, приходить к хорошим людям – это легко. К просто плохим, кстати, тоже, мне коллеги говорили. Хотя там в основном мужчины работают. Многие плохие или никчемные люди цепляются за жизнь, потому что понимают, что не выполнили того, что должны были сделать при жизни. И чтобы перерезать нить, нужна сила. И не о том, что люди борются за жизнь, они ими нацепляются, это совсем другое. плохие и нечемные боятся смерти и наказания, и еще не хотят расставаться с вещами и властью. Хуже всего, как говорят, работать с фанатиками, считающими, что они единственные знают, как надо жить. К ним приходят самые опытные и сильные, это верх профессионализма. А я всегда буду только середнячком. Понятно. Ну ты кто? Той бёжик сумасшедший, а теперь нормальный пацан. Только одет смешно. Тоже рабочая форма, как у меня. Да, рабочая. Он вздохнул. Колокольчики на колпаке зазвенели. Я школу заканчивал. Подработку на лето искал. Ну и? Они как-то узнали, что я шутки люблю. Пришли сами. Предложили сюрпризы людям делать. Знаешь, когда случайно деньги найдешь или потеряешь, это ведь тоже сюрприз, только грустный. Уже второй год работаю. А почему тогда ты был ежиком? Смерть фыркнула сдерживая смех. Потому что психологию знать надо, обиделся он. Когда люди видят полнейший бред, они его как бы и не видят. Поэтому самая лучшая маскировка — буквально бросаться в глаза. Если еще силуэт такой... Как взрыв на фабрике серпантина, не сдержалась смерть. «Ну да, вот такой», — подтвердил сюрприз. Тогда вообще никто ничего не понимает. Можно ходить хоть у папы римского под носом, никто не видит. Правда, там я не был, там лучшие профессионалы работают. Они обычные дети, кстати, у них мозги нестандартные, и задания они выполняют отлично. Разумеется, приличные, Для непристойностей и злых шуток другие люди есть. А вот эта вот одежда парадная. Я, видать, с перепугу ее вызвал, когда падал. И часто злые сюрпризы делаешь. Теперь уже смерть была напряжена и немного возмущена. Нет, у меня это не получается. Да и зачем? Люди на всякие гадости и сами мастера. Так вечно на такие розыгрыши попадешь, что ни один мой коллега не додумается. Хотя мы тоже люди, но не до смерти же. А сейчас твои коллеги после таких шуточек людей забирают. Нет, не мы, смерть вздохнула. Вот, говорят, смерть забрала. А при тут мы, когда это войны, убийства, такие вот шутки? Мы работаем с больными, несчастными случаями, которые от людей не зависят, со старостью. А те же аварии на дорогах, это уже сами люди. Они не тергут, это плохо и больно, а мы режем осторожно, чтобы не повредить человеку. Сюрприз посмотрел на погрустневшую девушку и неожиданно для самого себя портянул ей кубик Рубика. Держи, обещаю, ты быстро научишься его собирать и другие головоломки тоже. А еще он никогда не сломается и не потеряется. И он оглянулся на площадь теперь уже освещенное нежным светом утреннего солнца. Пошли танцевать, а? У нас есть еще полчаса. Слышишь музыку? Он встал. У венчики на его одежде колпаки зазвенели, в торе журчания воды в фонтане. Смерть со смехом принимая его руку. На буртике фонтана остались лежа теркий кубик и в в солнечном свете коса. На краю залитой розовым светом солнца площади, опираясь на ручку деревянной швабры, стоял старик. Он привык вставать очень рано и, набрав воды из фонтана, мыть крыльцо и мостовую перед своим магазином. Так его научил еще его дед. В это утро он тоже набрал воды в жестяное ведро, но время забыл и о нем, и обо всех делах. На скользкой брусчатке старой мостовой Словно на паркете, танцевали двое. Невысокий подросток в мёстром костюме средневекового шута Кружил смеющуюся девушку, лет на 10 старше и на голову выше себя. На особенно резких поворотах в саван девушки взлетал до подмышек И становились видны скромная серая футболочка, Синие с белым кантом старомодные шорты И стоптанные белые кроссовки на крепких лагорелых ногах. Над площадью звучала музыка фонтана и колокольчиков. Вода в ведре у ног старика заволновалась, заискрилась и взметнулась вверх серебристым фонтанчиком, внося свой звонкий голосок в мелодию. Старик стоял и смотрел. Ведь чего только не увидишь в рассветный час на старой площади.